пренебрежительного отношения к геологам-производственникам. На лице Беницанова выступили красные пятна. «Есть ли еще выступления по представленной работе?» «Нет?» – спросил он. «Тогда какие соображения будут по составу счетной комиссии?» «Один черный шар. Один голос против...» «Итак...» Тайным голосованием ученый Совет факультета присвоил Петру Ильичу ученую степень кандидата геолога-минералогических наук. Но кто же тот один, голосовавший против? Греков? Ростов? Стенин? Или Юрий Дмитриевич? Не может быть, но тогда кто же в толпе старшекурсников Саша увидел Володю Свиридова? Володя... «Слушай, кто голосовал против Ларина? Как думаешь?» «Чепков, конечно». «Он же вроде бы наоборот, в защиту Петра Ильича». Свиридов засмеялся. «В защиту? Не знаешь ты, Чепкова. Верно, ребята?» «Ничего, к четвертому курсу поумнеет». «Постойте», — сказал Саша. «А откуда же вы знаете? Ведь тайное голосование». Да вот Трофимов своими глазами видел. Расскажи-ка, Гена. Понимаете, я у окна стоял, как раз у кафедры, а Чепков рядом пристроился. Начал Трофимов известный балагур и весельчак, который, как знал Саша, был из одной группы с Володей и даже как будто дружил с ним. Так вот, развернул он листок, где написано «Согласен и не согласен» и «Хвать!» Первое слово зачеркнул. А потом, видели бы вы, подходит к Ларину и с такой, знаете, улыбочкой говорит. Поздравляю, уважаемый Петр Ильич с успешной защитой. Вот так-то Степанов. Хлопнул его по плечу Володя. Живи-копи, ума разума. А знаешь, не зря ты тогда вступился за Краева. Он в штабе ДНД так развернулся, дай боже, у него против этой шпаны видно давно зуб. Еще бы, досталось парню. А что с этим вашим, как его, с Жориком, что ли? Да, отправили, говорят, со всей компанией подальше. И о чем думают такие, сказал кто-то из ребят. О чем думают? Вступил в разговор незнакомый Саше-блондин с усиками. «Будешь и ты думать, когда живем, как манную кашу жуем. Нет же, ничего героического в наше время. Вот и мечутся те, кто не хочет ограничить себя жратвой до да работой. Будьте покойны. Заурядная личность во все времена оставалась паенькой». «Что же, по-твоему?» – перебил его Саша. Этот Джорик и вся его компания». Героической искали в своей норе, или это незаурядной личности, так что ли?» «Как ты не поймешь», — усмехнулся Володя. «Это он сам, Всеволод Луговой, незаурядная личность». «Неумно, Сверидов», — ответил Луговой с достоинством. «Неумно? Тогда послушай, что я расскажу». «Будешь лозунгами угощать». Нет, угощу одной историей, что была у нас этим летом на практике. Был у нас в партии шлиховой отряд. И случилось так. Остались они без продовольствия. Вертолет забарахлил. А шлихи мыли километров в сорока от базы вниз по речке Черной. В отряде парнишка техники и две девчонки-практикантки. А места там, замечу, такие, что пешком к ним не то чтобы с грузом. И налегке не проберешься. Да тут еще дождь зарядил. Единственная возможность по речке, на плотах. А речка эта, будто сам черт ее исковырял. Камень на камне, порог на пороге. Собрал нас начальник и говорит. Приказывать я такое не могу. А сами понимаете, люди с голоду умирают. Вот и поплыли втроем. На трех плотах специально разделились. На всякий случай. Прогулочка получилась, что надо. Один плод в щепке, другой на камень наскочил, еле стащили. А все-таки добрались до своих. Так что это, по-твоему, кашу жевать? «Бывают исключительные случаи», — усмехнулся Луговой. «Исключительные? А прошлогодняя история с Коноплевым на перевале, обвал в Рудничном?» «Кому ты, Володька, рассказываешь?» — заметил один из ребят. «Брось! Он же все лето в фондах проторчал, вся его практика в Уфе прошла!» «Ну, там, конечно, трудно было найти что-нибудь героическое!» «Не скажи, Володя!» – возразил Генка. «Уфа город большой и столовка на другой стороне улицы, а если под трамвай попадешь по дороге?» «Трамвай что?» – подхватил другой паренек. В фондах, я слышал, и туалет на втором этаже. А шутка ли, туда и обратно по лестнице. Можно нос разбить. Ребята засмеялись. Луговой, ничего не сказав, пошел прочь. Генка вздохнул ему вдогонку. Последний обломок рухнувшей цивилизации. Придя в общежитие, Саша хотел засесть за книги. Но заглянув в свою комнату, так и застыл в дверях. Комната была полна дыма, а за столом, где стояла недопитая бутылка водки и лежала груда окурков, сидел Иван, уронив голову на руки. «Ты с чего это?» — удивился Саша. «К черту все! Напьюсь, как сапожник!» «Да ты в уме? Или брошу все и поминай, как звали!» Продолжал Иван. «Уеду, хоть в Тартарары, Только подальше отсюда!» «Постой, постой! Что у тебя случилось?» «Что случилось? День рождения у меня сегодня!» «Чего же ты молчал? Поздравляю!» «Не с чем меня поздравлять!» Насупился Иван. «То есть как это не с чем?» «А так вот!» Но тебе этого не понять. Почему же? Потому что не было у тебя такого. Дружишь со своей Севериной и знать ничего не хочешь, а вот я... Иван махнул рукой. Да что говорить об этом? Постой, Ваня. Саша сел к нему ближе. Не торопись мне завидовать. С Наташей у нас тоже не все гладко и вообще... Ничего-то ты не замечаешь. Но что все-таки у тебя стряслось? Что-нибудь с Таней? А откуда ты знаешь? Я все вижу и понимаю тебя. Только напрасно. Что напрасно? Скажешь, все это пустяки? Конечно, для вас, мальчишек, это все вроде игры. А мне и жизнь уж будет не в жизнь без нее. Ведь... Для наших девчат я солдат неотесанный, а она, другое дело, уж и я бы для неё, рук, не жалеющий работал бы, шагу лишнего не дал бы сделать. Так в чем же дело? Знаешь, какой подарочек она преподнесла мне ко дню рождения? Значит, она знала, что у тебя не рождение. Я сам сказал ей и попросил, чтобы. Пожелала мне чего-нибудь. Ну и? Ну и дождался. Желаю тебе, говорит, Встретить в жизни Такую девушку, С которой ты был бы так же счастлив, Как я с Андрюшей. Словом, больше в одной группе С ней мне не быть. Уеду я отсюда. Переведусь в другой вуз Или еще что. Не валяй дурака, Иван. Хорошо тебе рассуждать о мне, Он махнул рукой и, схватив пальто, направился к двери. «Постой!» — крикнул Саша. «Куда ты?» «А теперь все равно». «Ну топай, только вот что, Иван, у меня к тебе просьба. У Наташи северина несчастье. Мать положили в больницу, а дома, говорят, топить нечем. Помочь ей надо. Съездим на дровяной склад». «Это можно», — буркнул Иван. А сейчас пойду, проветрюсь немного. Саша проводил его взглядом, и что потянуло его к Тане? Вон, Светка, глаз не сводит, и подошли бы они друг другу. Так нет же, как все сложно в жизни. У Петра Ильича не было как будто никаких оснований для плохого настроения. Защита прошла успешнее, чем можно было ожидать. Успешно проскочила диссертация и через Большой Совет. Тут Петру Ильичу положительно повезло. Ученый Совет Университета собирался не чаще одного раза в месяц, а диссертационные дела разбирались и того реже. Однако Беницанов сумел провести его диссертацию уже на третий день после защиты. Это было приятным и неожиданным сюрпризом. Повезло ему и в другом. Курортную путевку, на которую было столько желающих и которую Петру Ильичу так хотелось получить, правком решил предоставить именно ему. Даже от руководства так ему надоевшей 11-й группы Стенин обещал освободить, если подыщется подходящая замена. Словом, Все складывалось как нельзя лучше, но радости не было. Наоборот, какое-то тягостное предчувствие не покидало Петра Ильича в последнее время. И все из-за урбекского отзыва. Его ведь наверняка пошлют с документами в аттестационную комиссию. И вопрос еще, как там посмотрят на это? Петр Ильич бросил книгу, которую листал уже больше часа тщетно стараясь вникнуть в смысл, и, хлопнув дверью, вышел в коридор. — Кто это у нас так дверями гремит? — послышался воркующий голос. — А, Петр Ильич, вы мне как раз нужны. Софья Львовна извлекла из своего арсенала самую обворожительную улыбку. — Петр Ильич, зайдемте, пожалуйста, ко мне. Студенты принесли какой-то минерал, и я... В общем, нужна ваша консультация. Можно, согласился Ларин. Софья Львовна провела его в ассистентскую кафедры общей геологии. Вот, взгляните. Петр Ильич удивленно пожал плечами. Этот? А что тут неясного? Самый обычный эпидот. Для вас обычный, сказала Строганова, улыбаясь. А мы с ним и так и эдак. Забываются минералы. Да, сейчас, пожалуй, на всем факультете только вы один и остались настоящим минералогом. Я всегда, между прочим, поражалась вашей необычайной способности к диагностике. Да, кстати, взгляните еще на этот образчик. Софья Львовна порылась у себя в столе и достала небольшой клиноподобный кристалл. Вот это уже интереснее. Пётр Ильич взял кристалл и несколько минут рассматривал его, затем легонько царапнул по стеклу. «Похоже, оксинит, но лучше проверить. Не дадите ли мне его на пару часов?» «Пожалуйста. Могу вообще подарить, если он представляет для вас какую-нибудь ценность». «Большое спасибо. У нас в коллекции как раз нет оксинита». «Вот видите». «Оказывается, не зря вы потеряли здесь несколько минут. Ну, а как теперь ваше настроение?» Иван Ильич насупился. «Благодарю вас. Хорошо. Я думаю, у вас нет оснований для мрачных раздумий, хотя Воронов немного испортил черным шаром. Вы хотите сказать, что Воронов голосовал против? Этого не может быть». «Святая простота!» «Ну да бог с ним, с Вороновым!» «А один голос против!» «Это, знаете ли, даже к лучшему!» «Говорят, в Москве придираются к диссертациям, прошедшим единогласно!» «И все-таки против голосовал не Воронов!» «Упрямо повторил Петр Ильич!» «Он не мог этого сделать!» «Ну хорошо, хорошо!» «Мог или не мог?» «Ясно только, что его мелочные придирки...» Не помешали вам стать кандидатом наук, и я радуюсь вместе с вами. Радоваться положим еще рано, как Москва посмотрит. А что Москва? Работа превосходная. Но как там отнесутся к этому отзыву? Ах, вот чем вы обеспокоены. Софья Львовна, улыбаясь, открыла свой стол. Вот он, наш отзыв. «Можете взять его себе на память». «Как? Но мне сказали, что все документы...» «Уже посланы?» «Да, Модес Петрович постарался, чтобы не было никакой задержки. А отзыв?» «Можете изорвать его. Можете повесить у себя дома под стекло. Теперь видите, как относится к вам венецианов». Петр Ильич не знал, что и подумать. «Что же получается?» Воронов голосует против, а Мадес Петрович оказывает такую услугу. «Да, Петр Ильич», – продолжала Софья Львовна, становясь серьезной, – «вас уважают, ценят, и прежде всего декан. Он смотрит на вас, как на достойного продолжателя добрых традиций нашей минералогической школы. Да вы садитесь, что же мы стоим в самом деле?» Петр Ильич опустился на диван. Софья Львовна села рядом. «Ведь ваш Воронов, что греха таить, уже давно далек от минералогии, как небо от земли. А вы, на вас теперь вся надежда факультета. Не знаю только, как вы сработаете с Юрием Дмитриевичем». Ведь он понимает, придет время, и неминуемо встанет вопрос о том, что во главе кафедры минералогии должен стоять минералог. К тому же, насколько мне известно, в ближайшие годы на кафедре Воронова не будет вакансии доцента. Мне об этом еще рано и думать, Софья Львовна. Вам? Строганова закатила глаза. Не прибедняйтесь, Петр Ильич. Будто не знаете, что на факультете есть доценты, которым уже сейчас далеко до вас. А Воронов только и думает, чтобы набрать побольше физиков. Какие уж там вакансии. Впрочем, на других кафедрах место доцента может открыться уже в этом году. Но я же минералог. Софья Львовна положила свою ладонь ему на руку. Будем говорить прямо, Петр Ильич». Много ли внимания уделяется минералам на кафедре Воронова? Но все-таки... Чего там все-таки? Боюсь, даже на нашей кафедре ими занимаются больше, чем у вас. Кстати говоря, именно у нас с Нового года откроется вакантное место доцента. Мадес Петрович уже сейчас думает, кого бы ему пригласить на это место. Но... «Меня-то едва ли». «Вы уверены?» «Впрочем, тоже вы говорили, помню, перед защитой». «Но с какой стати Беницанову обо мне заботиться?» «Модест Петрович заботится о судьбе факультета, о судьбе геологии, настоящей геологии. Естественно, он не может оставаться равнодушным и к такому ее разделу, как минералогия». На кафедре Воронова она уже давно дышит на ладан. Рано или поздно это будет заурядный филиал физмата. Впрочем, вы прекрасно знаете это и сами. Но геологический факультет не может остаться без минералогии. Вот что заботит Модеста Петровича. А ведь заниматься наукой, развивать и совершенствовать минералогию можно, я думаю, на любой кафедре. Были бы условия для работы. «Вы меня понимаете?» Она встала и протянула руку. «Ну, до свидания, Петр Ильич. Спасибо за консультацию». «И вам спасибо», сказал Петр Ильич, неловко пятясь к двери. В голове был страшный сумбур, но отзыв лежал у него в кармане, и это означало конец всем страхам и сомнениям. «Уф!» Невольно вырвалось у него, как только закрыл он дверь. А все, что говорилось после – галиматья. Хотя вообще-то не лишне подумать. В конце концов, эта минералогия на атомном уровне право же не для него. И потом – доцент Ларин. Это не то, что какой-то ассистентишка. Глава 21. Девис наш – вперед и вперед. От Грекова он вышел поздним вечером, когда на факультете уже почти никого не оставалось. Медленно прошелся по коридору, с минуту постоял у доски с приказами и решительно направился к Стенину. «Не ушел еще, Алексей?» «А, Юрий, заходи», – отозвался Стенин, поднимая голову от микроскопа. «Ты что сегодня такой сияющий?» «Головомойку получил сейчас от Леонида Ивановича». «От Грекова?» Стенин встал из-за стола. «Интересно, за что же он тебя?» «Во-первых, за то, что не зашел к нему до сих пор и не поговорил на чистоту». «Резонно». «А еще за то, что выбрал себе удел гордого одиночества». «Так он и сказал!» – рассмеялся Стенин. Да еще добавил, что на таких, как я, следовало бы схиму надевать. «Молодец, греков! Будешь знать, как жить отшельником!» Стенин закурил. «Ну, а что же было в третьих?» «Ты уверен, что было и в третьих?» «Абсолютно!» В-третьих, попало за то, что, думая, так сказать, о будущем науке, я отошел от забот сегодняшнего дня. Хм, недурно. И как же ты, ощетинился всем арсеналом своей логики? Не беспокойся, наши с тобой перепалки не пропали даром. Доказывать, что без воды ни туда и ни сюда, Грекову не пришлось. Но дело не в этом. Леонид Иванович выслушал мои соображения и с большинством из них согласился. Однако, когда речь зашла о единой теории геологических процессов, я знал, что против этого многие станут возражать. Нет, не то чтобы он категорически возражал, но высказал опасение, что излишняя ориентировка молодежи на разработку теоретических вопросов может быть воспринята как отказ от полевых исследований. То же самое говорил и я, ведь именно полевые исследования представляют ту лабораторию, в которой мы совершенствуем методы познания геологических объектов и явлений. Помилуй, я никогда и не мыслил создание теории геологических процессов в отрыве от исследований в поле. Я возражал и возражаю против того, что некоторые ученые-геологи, решая практические вопросы вообще отказываются от разработки крупных теоретических проблем. А то, что такие проблемы должны вырастать из полевых исследований и в конечном счете сами служить совершенствованию методов поисков полезных ископаемых, в этом я совершенно согласен и с тобой, и с Леонидом Ивановичем. Другое дело, что полевые исследования в ряде случаев оказываются недостаточными, и требует привлечения более тонких методов, включая математические и даже кибернетические исследования. Но это, кажется, ни у кого уже не вызывает сомнений. Стенин бросил окурок в пепельницу. «Я рад, что вы с Леонидом Ивановичем нашли общий язык. Но, признайся, понадобилась вся мощь грековского авторитета и его железной логики» чтобы ты освободился от некоторых перегибов в своих суждениях. Воронов улыбнулся. В спорах рождается истина. Но дело, кажется, не кончилось этим. А кончилось все тем, что мы несколько часов подряд толковали о квантовой механике, парамагнитном резонансе и тому подобных вещах. Леонид Иванович уже не первый год, оказывается, сидит над физикой, Мало того, в заключении он предложил сходить вместе с ним к ректору и поставить вопрос о введении новой специализации на факультете, о подготовке геологов-теоретиков. Широко мыслит Греков. Молочина. Что же, я думаю, партийное бюро с этим согласится. Еще бы не согласилась, но Греков, признаться, я не ожидал. «Да, Юрий, не знаем мы еще своих союзников. А между тем я уверен, что и Ростов придерживается таких же взглядов, и кое-кто из других. Недаром Леонид Иванович упрекнул тебя в гордом одиночестве. К людям надо уметь подойти. Этого у меня никогда не получалось», — признался Воронов. «Потому-то и было тебе трудно, так ведь?» Но теперь лед тронулся. Найти общий язык с Грековым – это больше, чем сломить сопротивление Бенецианова и Чепкова. Ты еще мало их знаешь, Алексей. Зато я знаю тебя и Грекова. Твое упрямство. Но меня-то мое упрямство до сих пор награждало только шишками. Однако в последнее время у тебя, кажется, нет оснований слишком гневаться на свою судьбу. В последнее время улыбнулся Воронов. «Да, пожалуй». Но тут его внимание привлекла музыка, доносившаяся откуда-то из коридора. «Что это, слышишь?» «Студенты в Большой Геологической», ответил Стенин. «К Новому году готовятся». «Да, Новый год не за горами». Воронов приоткрыл дверь и прислушался к молодым голосам. Путь наш труден, по нашему следу, только самый отважный пройдет. Но мы верим, мы верим, добьемся победы, и девиз наш вперед и вперед. Не слышал такой песни, признался Воронов. Это гимн факультета, наш собственный, Бардин сочинил. А ты, вижу, и в самом деле отгородился от всего своими магнитными полями. Бываешь ли хоть на студенческих вечерах? «Давненько не был. Что же, студентов только на лекциях видишь?» «Почему на лекциях? У меня в лаборатории всегда народ». «Ну, в лаборатории это само собой, а вот скажем, в общежитии, на вечеринке «То есть, как на вечеринке? «А что тут особенного? Студенты, я знаю, тебя любят. Почему же не встретиться с ними где-нибудь вне факультета?» Не поговорить по душам, не о минералах, нет. А о жизни, о том, как ты ее понимаешь, за что любишь, а? Признаться, не думал об этом. А ты подумай, слышишь, как поют. Воронов приоткрыл дверь шире, из коридора доносилась. «Не страшны никакие преграды, если рядом испытанный друг». «Да, сейчас им нужен» продолжал Стеннин, очень нужен настоящий опытный друг, такой, который помог бы выбрать правильный путь. И опять-таки я говорю не о профессии, о становлении каждого из них как гражданина, как личности, как человека. А ведь что греха таить? многие студенты не видят в своем преподавателе друга и в этом повинны мы сами, а дали их на откуп декану, Ему, дескать, это по должности положено, а наше дело только лекции да научная работа. Формально вроде бы и так, а ведь им сегодняшним первокурсникам эстафету передавать придется. Ты прав, конечно, дела захлёстывают, но это, разумеется, не оправдание. Послышался дружный припев гимна. «И всюду, где проходят наши ноги, И глушь звенит от наших молотков, В тайге пролягут новые дороги И вырастут кварталы городов. Воронов поднялся. Но пора и мне шагать, Кое-что надо еще закончить. Пойдешь, стукни. Добро. Воронов вышел в коридор. Из большой геологической По-прежнему доносилась песня. Он заглянул в дверь. В глубине аудитории у рояля столпились студенты. Воронов с интересом всматривался в их лица, невольно подумалось, как объединяет и сближает людей песня, и, словно отвечая его мыслям, с особой силой зазвучали слова. «Если ж трудно нам станет, ребята, или взгрустнется случайно в пути, вспомни мы, вспомни мы, гордый гимн Геофака». С песней легче по жизни идти. Да, этим будет легче идти по жизни. Вот хоть этому вихрастому. Он присмотрелся внимательнее. Так это же Степанов. А рядом с ним Кравцов. Значит, это одиннадцатая группа. Он быстро обижал глазами лица студентов и вдруг увидел ее, сидящую за роялем. Впервые он видел Люсю не на лекции, где она всегда была сосредоточена серьезной, а в совершенно иной обстановке. Воронов не мог отвести от нее взгляда. Люся скинула голову, рояль под ее руками словно смешался и замолк. Все обернулись к двери. — Юрий Дмитриевич! Юрий Дмитриевич, идите к нам! — Добрый вечер! Он вошел в аудиторию. Вот не знал, что так хорошо поете. Да это мы еще только репетируем. Юрий Дмитриевич обратился к нему Валерий. Давно хотел спросить вас, что за минерал был в короне Александра Македонского из лезвия Бритвы. Вы имеете в виду роман Ефремова? Да. Насколько мне известно, такого минерала не существует. Его придумал Иван Антонович. «А по много минералов вы спрашиваете на экзаменах?» Поинтересовалась Вика, смущенно выглядывая из-за спины подруги. И началось. А правда, что в нашем музее есть минералы даже из Антарктиды? Скажите, Юрий Дмитриевич, на Луне могут быть алмазы? А уроненит? «Юрий Дмитриевич, а что будет, если на месторождение уроненита сбросить атомную бомбу?» Воронов едва успевал отвечать. «Юрий Дмитриевич», – спросил Саша Степанов, – «а правда, что вы изобрели какие-то лучи?» «Вы имеете в виду, наверное, квантовую электронику? Это изобретение физиков. Мы же лишь помогаем им». Дело в том, что в квантовых генераторах энергия луча зависит от того, какой именно кристалл служит в качестве рабочего вещества. Над этим мы и работаем. И кое-чего добились. Кристаллы некоторых минералов, предложенные нами, значительно повысили энергию излучения. А ведь энергия – это, как нетрудно догадаться, дальность. Сейчас мы ставим задачу достичь Юпитера и еще более далеких планет. У Саши заблестели глаза, а вперед уже протиснулась Светлана Горюнова. «Юрий Дмитриевич», — сказала она, — «сегодня у нас возник спор, что такое счастье». «Счастье?» Вопрос был неожиданным, выручила профессиональная привычка. «А как вы сами думаете?» «Я... я думаю, что счастье это... ну, в общем, когда человек...» Который для тебя. Неужели это так интересно? прервал ее Валерий. Нет, почему же, возразил Воронов. А как бы вы сами ответили? По-моему, вообще все разговоры о счастье мещанство. А если уж есть какое счастье, так это счастье победы. Другого быть не может. А что думают другие? Воронов мельком взглянул на Люсю. Но та не поднимала глаз от нот. «По-моему, — сказала Наташа, — счастье — это сознание того, что ты кому-то нужен». «Я тоже так думаю», — включилась в спор Вика. «Во всяком случае, большего несчастья, чем быть никому не нужной, трудно себе и представить. А ведь счастье — нечто противоположное». «Ну и сказала...» Снова вступил в разговор Валерий. «Счастье – нечто противоположное несчастью». «А что, неправда, что ли?» – вмешалась Таня. «Верно, — говорит Наташа, — только я бы сказала так. Счастье – это быть полезным людям, вот». «Смотря каким людям», – возразил Валерий, «встречаются такие типы». «Так я говорю о людях, а не о типах». «А как вы, Степанов, думаете?» – спросил Воронов. «По-моему, счастье – это просто жить». «Совсем непонятно!» – воскликнул Витя. «А чего тут непонятного?» – крикнул Краев. «Здорово сказано. И еще когда почувствуешь, что тебе ничего не надо бояться, и можно делать, что хочешь». «Ну, если всем дать волю...» перебил Валерий. «Ты просто не понял его, Валерий!» сказала Наташа. «Это действительно большое счастье, когда человек может делать именно то, что хочет!» «Но, по-моему...» заговорил Иван. «По-настоящему счастливы только те, кому не в чему прикнуть себя. Помните, как Островский сказал? Жизнь дается человеку один раз!» «Знаем, знаем!» Снова перебил Валерий. «Только если каждый будет судить о своих поступках сам...» «Не беспокойся, самого себя не обманешь!» «Да что вы там мудрите?» Сказал Женя Птичкин. «Счастье — это просто когда везет!» «Эх, Птичкин, совсем ты отсталый в этом вопросе!» Возразил Фарид. «Я читал где-то «Человек творец своего счастья». «Ну, а сам-то ты что думаешь об этом?» – спросил Саша. «А зачем самому думать, когда столько всего написано?» – ответил Фарид под общий смех. «А все-таки больше всего пишут о любви!» – вздохнула Света. «И о сельском хозяйстве много пишут!» – не моргнув глазом, – возразил Фарид. «И о профсоюзной работе тоже!» В тон ему произнес Валерий. И снова дружный смех раскатился по аудитории. «Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос», заговорил Воронов, когда все немного успокоились. «Счастье, как видите, понятие условное и в какой-то степени субъективное. Первобытному человеку для счастья достаточно было, по-видимому, чтобы он был сыт, согрет огнем и чувствовал себя в относительной безопасности. Теперь это сложнее. Едва ли кто-нибудь из вас назовет счастьем «сытое беззаботное существование». Но и теперь для каждого человека оно представляется по-разному и выражает то, что ему особенно дорого, к чему он стремится, чего добивается, за что борется. А это зависит и от темперамента человека, и от условий его жизни, и от социального положения, и от индивидуальных склонностей, привычек, культурного уровня. И потом. Хотите, я расскажу вам одну историю? Воронов сел к столу, ребята сгрудились вокруг. Это было в Беларуси, во время войны. Я был в то время разве чуточку старше вас? Ночью вместе с двумя бойцами я возвращался с боевого задания. Стоял октябрь, дождь, ветер, тьма, как говорится, хоть глаз выколи, и не огонька. Впрочем, нас это вполне устраивало. Для разведчика лучшей погоды трудно и пожелать. Так вот шли мы из вражеского тыла к линии фронта. И когда до передовой осталось каких-нибудь два километра, услышали вдруг детский плач. Остановились. Плач доносился из небольшой лощинки за дорогой. Приказал я своим товарищам быть на чеку, а сам туда, в лощину. Пошарил руками, нащупал сверток. Пригляделся, а это ребенок, завернутый в какую-то дерюшку. Схватил я его, поднял на руки, а он весь мокрый, дрожит и плачет, тихо, так жалобно. Видно, из последних сил тянет. Я туда-сюда, Не души. Что делать? Сбросил шинель, снял гимнастерку, завернул малыша в свою рубашку и к своим. Увидели друзья мои находку, молчат, и я молчу. А ребенок согрелся немного и слышу губами чмокает. Изголодался, видно, бедняга. Потом вдруг как опять заплачет. Переглянулись мы, и ясно, через фронт с ним не перебраться. И задерживаться нельзя. Срочные сведения нужны командованию. У войны свои законы, а у жизни свои. Будто почувствовал малышка наше замешательство и даже плакать перестал. Махнул я рукой товарищем. И дети говорю к своим. А сам назад. В распоряжении у меня всего несколько часов, пока ночь не кончится. Вам, наверное, трудно сейчас все это и представить. А я в ту ночь верить чем угодно готов был поплатиться, лишь бы его куда-нибудь определить. И если кто-нибудь спросил бы меня тогда о счастье, я, не задумываясь, сказал бы, что большего счастья я не попрошу у жизни никогда. Воронов оглядел притихших ребят. «Ну и как же дальше?» – не выдержал кто-то. «Дальше?» Счастье улыбнулось нам той ночью. На рассвете набрел я на небольшой хутор и отдал своего найденыша одной старушке. Я много лет назад, когда я уже работал в университете, пришлось мне отстаивать еще одно детище, новую научную тематику кафедры. Борьба за нее была долгой и трудной. Борьба за нее была долгой и трудной. И все это время я опять не мыслил для себя иного счастья, чем добиться победы в этой борьбе. Так что и для одного человека это понятие не остается, видимо, неизменным. Сегодня он называет счастье одно, завтра другое, да иначе и быть не может. Меняется жизнь человека, меняются его понятия о счастье, но как бы там ни было, оно всегда включает в себя элемент общения с другими людьми, Человек вне общества никогда не будет счастливым, чего бы и сколько бы он ни имел. И еще. Мне кажется, что в большинстве случаев счастье понятие не статистическое, а динамическое. К нему можно идти, его можно ждать, на него можно надеяться, за него можно, наконец, бороться, но оно всегда должно быть впереди, как математический предел, к которому стремится какая-то величина. Достигнут предел, исчезает и то, что называлось счастьем, как исчезает всякое удовлетворенное желание. На смену приходят иные желания, появляются иные мечты. Недаром каждый Новый год люди говорят друг другу «С новым счастьем!». На минуту воцарилось молчание. Потом Люся тихо спросила «Юрий Дмитриевич, «А как же ваш найденыш? Вы больше ничего о нем не знаете?» «Года четыре назад пришлось мне быть во Львове на научной конференции. По пути заехал я в те места, где участвовал в боях. Разыскал тот хутор, узнал и старую избушку на краю леса. Дверь мне открыла девушка, лет 18, Угостила чаем». Потом рассказала, что бабушку она похоронила, а отца и матери своих не знает, потому что бабушка удочерила ее во время войны. Вот и все. Воронов поднялся. Ну, отвлек я вас, друзья. До свидания. Но ребята не хотели его отпускать. Юрий Дмитриевич, а где вы встречаете Новый год? Да как придется, пожал плечами Воронов. «А мы будем встречать в лесу под елками!» «Интересно», — улыбнулся Воронов. «Но как же вы доберетесь ночью до леса?» «На лыжах. Нас вот Костя приглашает. У него в лесу отец живет». «Юрий Дмитриевич, давайте с нами!» «Право не знаю, что вам сказать», — замялся Воронов. Он взглянул на Люсю. В глазах у нее была несмелая просьба — «В общем, я подумаю. Только вы позволите мне пригласить с собой кое-кого из моих друзей-преподавателей?» ясная звездная ночь опустилась на город, когда они вышли вдвоем из университета и неспешно направились к троллейбусной остановке. Морозный ветер, звеняв в заиндевевших проводах, гнал по тротуару седые космы-поземки – «Дает себя знать зима, зимушка!» Вдохнул Стенин, поднимая воротник. «Пора уже! Скоро Новый год! А, кстати, что бы ты сказал, если бы в такую ночь нас пригласили в лес на встречу Нового года?» «Как в лес?» — не понял Стенин. «Так, в лес, в самую глушь, с рюкзаком за плечами, на лыжах». Что за глупости? Не понял Стенин. Вот так-так. А я за тебя согласие дал. Кому? Да понимаешь, студенты-первокурсники пригласили нас под Новый год. И не куда-нибудь, а именно в лес, под елочки. Слишком все это сказочно, Юрий. Тем лучше. Разве плохо, если в жизни будет немного сказочного. «Мне, во всяком случае, никогда это не мешало. Наоборот». «В какой-то мере ты прав, конечно, но в нашем возрасте...» «Брось, Алексей, я в старики записываться пока не собираюсь». «Да и мне не хотелось бы». «Вот и хорошо. Стало быть, согласен. Бардина прихватим за компанию. Может, еще у кого-нибудь. А поговорить с ними действительно не безинтересно». «Шустрый народ!» «Ну что ж, надо подумать. Только многих не стоит приглашать. Разве вот Бардина? Нравится он мне?» «А вот Леонид Иванович им не совсем доволен». «За что?» «Написал, говорит, хорошую работу политологии и отказался представить ее в качестве диссертации. Методика исследования, дескать, устарела». «Интересно». «Да, в общем-то, такая самокритичность делает ему честь, но каково Грекову? Работа писалась под его руководством, к тому же срок аспирантуры у Бардина истекает, а дальше Леониду Ивановичу трудно будет без степени оставить его на кафедре». «Да, Беницанов, конечно, сделает все возможное, чтобы избавиться от такого беспокойного сотрудника, но этого допускать нельзя». Надо поговорить с Бардиным. Что же, завтра так и сделаем. А ты мне вот что скажи, Юрий. Давненько хочу спросить, когда же ты будешь оформлять свою докторскую? Зачем? Знаешь, ведь на это надо уйму времени, а у меня столько интересных идей. Идеи идеями, а нужно, чтобы во главе кафедры стоял профессор, доктор наук, настаивал Стенин. Я понимаю, но... Нет уж, придется без «но». На днях об этом шла речь в ректорате. Говорили и о тебе. Так что нужно заняться вплотную. Тем более, что у тебя все готово. Надо просто технически оформить работу. Вот на это техническое оформление и не хватает времени. Если потребуется, добьемся творческого отпуска. «Нет, это ни к чему». Но смотри, но в ректорате надеются, что через год все будет готово». «Хорошо, я подумаю. А сейчас, коли речь зашла у нас о Бардине, хотел я просить помочь ему. Я слышал, он с семьей решил обзавестись». «Что ж, дело хорошее». «Да, но, к сожалению, у него нет ничего, кроме койки в общежитии и у будущей жены». «То же самое». «Ты, помнится, также женился?» Воронов нахмурился. «Да, и тем не менее. А вернее, именно поэтому я очень просил бы тебя помочь им получить хотя бы комнату в общежитии». «Постараюсь». «Пожалуйста, поговори. А вот и мой троллейбус. Всего доброго». Только пробыв целый день на морозе, И пробежав десятка три километров по лесу на лыжах, можно оценить всю прелесть обогреваемого львовского автобуса, будто специально предназначенного для дальних туристских маршрутов. А если к тому же у тебя слепаются глаза и рядом с тобой самый близкий, самый дорогой человек, то, кажется, все радости жизни воплотились в эти счастливые минуты, И ничего уже не может быть лучше. Все кругом плывет, качается, как в полусне. Ты спишь, Танюша? Да нет же, нет. Просто сижу и слушаю, как сердце бьется. А рука моя не мешает? Смешной. Она берет его за руку и прижимает к себе. И снова рядом. Тук-тук, тук-тук. А ехать еще далеко. И долго еще можно будет сидеть вот так, прижавшись друг к другу, ни о чем не думая. Но сквозь дрему опять прорывается голос Андрея. «Вчера мне попала Танюша». И сразу сон долой. «От кого?» Юрий Дмитриевич и Стянин пропесочили. «За что же?» «Защищать диссертацию, говорят, надо». «Диссертацию?» «А ведь верно они говорят. Вон, Петр Ильич, такой сухарь, а защитил, кандидат теперь, а ты такой добрый, такой хороший!» Андрей смеется. «Думаешь, этого достаточно, чтобы стать кандидатом наук?» «Так разве только это? Вот я письмо получила из колхоза. Иван Сергеевич прислал. Помнишь его, председатель?» Разреши, пишет нашего Андрея Семеновича, и передай от всего колхоза большое спасибо за его ум и доброту. Так прямо и написал. Ну, а как там у них дела? Идут, Андрюша. Комбинат наш работает вовсю, даже зимой. Иван Сергеевич пишет, удобрений наготовили на все поля хватит, так что не должен ты бросать диссертацию. Сколько еще людей тебе такое же спасибо скажут? Значит, хочет, чтобы я стал кандидатом? Хочу. Ну что же, придется, видно, подавать работу. Юрий Дмитриевич со Стениным меня тоже, можно сказать, к стенке прижали. Он крепче обнимает ее за плечи. Таня закрывает глаза и с удовольствием отдается дремоте. А знаешь, что еще они сказали? Голос Андрея переходит в шепот. Сказали? что к Новому году мне дадут отдельную комнату. Совсем-совсем отдельную? Совсем-совсем отдельную. И тогда... Я давно уже хотел сказать тебе, Танюша. Ты слышишь? Да-да, отвечает она одними губами. Так вот, я хотел сказать тебе... Голос Андрея прерывается от волнения. А ты не говори. Ничего не говори. Я все слышу глава 22 С новым счастьем Пригородный поезд подошел к небольшой засыпанной снегом платформе. Из обоих тамбуров последнего вагона посыпали ребята с лыжами в руках и рюкзаками на спинах они прыгали прямо в снег. Громко разговаривая, толкаясь, торопливо застегивая куртки, Люся прыгнула за Таней и зажмурилась от яркой белизны нехоженного снега. Рядом, за крохотной платформой, барахталась Вика. «Ой, девочки, я провалилась!» Ей поспешили за помощь. «Быстрее, быстрее!» – торопил Костя. «Поезд уходит!» «Все ли сошли?» – крикнул Иван. Из тамбура выглянул смеющийся колька краев. «Последний из магикан!» Бросив лыжи на платформу, он соскользнул вдоль поручней вагона и вытянулся перед Иваном. «Не можешь без фокусов!» нахмурился тот. «Лыжи подбери, да подальше от вагонов!» — крикнул он, обращаясь ко всем. Ребята столпились у станционной будки. Паровоз дернул, и вагоны, взвизгнув колесами, поплыли мимо. Люся огляделась. Темная стена леса подступала к самой платформе и тянулась дальше вдоль полотна железной дороги, прерываясь лишь узким просветом квартальной просеки. Мороз не чувствовался. Яркое, не по-зимнему щедрое солнце слепило глаза. И, казалось, это не конец декабря, а звонкий март пришел на землю, рассыпав по снегу сверкающие блестки. Люся присмотрелась внимательнее. Что-то очень уж знакомое напоминало ей высокая стена елей с острыми, точно вонзающимися в небо вершинами, прямая, как стрела просика, по которой тянулись две синие ниточки лыжни, будка путевого обходчика, будто прилепившиеся к опушке леса. «Ну, конечно! Все это она уже видела! Они были здесь с отцом летом. Только тогда тут вилась тропинка, еле заметная в густой высокой траве, и белые глазки ромашек подмигивали на каждом шагу. А если идти по просеке до конца, еле раступятся и по сторонам тропинки побегут березы. До самого низу, где лежит большое светлое озеро». Его так и называют светлое. Так вот, куда они приехали. Костя, это просик, она светлая. Да, ты была здесь? Летом им все мне так понравилось и озеро, и лесной ключ. Он и зимой не замерзает. Ну, тронулись! крикнул Иван. Давай, Славин, веди! Пристегнув лыжи, Люся поправила рюкзак и сильно оттолкнулась палками. Вскоре вся группа вытянулась на лыжне. Голоса постепенно смолкли. Торжественная тишина леса не располагала к разговорам. Тем более, что шли последние часы года, когда невольно хочется вспомнить пережитое, помечтать. У Люси этот год был особенным. Начался он в школе, на шумном балу, Каждому была там вручена половина разорванной открытки. Другую половинку нужно было найти у кого-нибудь из мальчишек. Люси досталась ветка сирени с надписью «Чернилами». В человеке должно быть все прекрасно. Продолжение известного изречения Чехова можно было прочесть на второй половине открытки. Однако не только за этим нужно было искать вторую половину. «Обладатель ее должен стать партнером на весь вечер». И Люси загадала, если вторая половина у Коли Старкина, то наступающий год будет счастливым. Нет, не вышло. Вторая половина открытки оказалась у Васи Егорова. Тот обрадовался. Для Люси это было также было приятной неожиданностью. Но танцевал Вася неважно. Зато на прощание предложил. «Давай сохраним эти половинки, а ровно через год пошлем их друг другу». Люся тогда согласилась и, конечно же, забыла об этом, тем более, что месяца через два он поступил в какое-то военное училище и уехал в другой город. Но вчера неожиданно пришло письмо, и в нем знакомая половинка с концом изречения Чехова «И лицо, и одежда, и душа, и мысли». Рядом было приписано «Пока я встретил одного такого человека, этот человек ты». Люсю это растрогало до слез. Написав на второй половине «Васек, добрая душа, успехов тебе и счастья», она отправила ее с письмом Егорову. А вот и березы, такие же чистые, белые, чуть голубоватые, лишь вместо листьев на ветках, пушистая бахрома. Лыжи скользят все быстрее, дорога пошла под уклон к озеру, но и озеро спит под ровной белизной снега. И вдруг... «Люся, вот он родник, смотри!» «Это Костя!» Он круто сворачивает в сторону и останавливается, прислонившись к старой надломленной сосне. Люся подходит ближе. «Родничок!» Он и сейчас что-то нашептывает дремлющим березом и все так же поблескивает его желтое песчаное дно, будто крупинки осеннего золота с берез хранятся здесь под водой. Но ну пошли, пошли, чего там?» Слышится нетерпеливый голос Ивана. «Да теперь уж совсем недалеко», — говорит Костя. Лыжи заскользили по заснеженному озеру. Березы словно разбежались по сторонам, рассыпались и ребята. Мимо Люси промчался Валерий. С другой стороны легко вырвалась вперед Наташа, за ней Таня. Бегут быстро, сильными широкими бросками. «А где же Саша?» Люси оборачивается назад. Он идет почти последним, невеселый, молчаливый. И опять защемило сердце. А впереди уже смех, крики. Кто-то свалился в снег. Светлана. Ребята поднимают ее за руки и за ноги. Сильно встряхивают и снова бросают в сугроб. Тут уж, конечно, не обходится без Войцеховского и Джапаридзе. Но сегодня на них никто не злится. Впрочем, вот они и сами барахтаются в снегу. А с ними Колька Краев. Он, наверное, и свалил их. Ну, конечно. Вот он и птички сгребает в общую кучу. За птичкиным летит вайман, шум, хох